Но это не та победа, которую я хотел. Сципион, говорят, ранен. Что с того? Он в наших руках? Нет. Его утащили. Он жив. А его войско разгромлено? Да, но не полностью. Пехота римская спасена. Спасена? Это очень плохо. Я, кажется, выражаюсь ясно. А теперь слушайте внимательно. Я жду совета. Как быть дальше?» И вдруг Ганнибал куда-то заторопился, чуть не забегал, но тут же опомнился, вошел в прежний вид. Воины принесли вина и горячего хлеба с сыром, разнесли по залу. Ганнибал отказался от питья и от еды. «Воды!» — приказал он, похолодняя. Ему хотелось остудить себя. Наравас отпил глоток вина и продолжил свою мысль. — А я все-таки полагаю так, цезальпинская галлия очищена от римлян. Что, нужно уточнение? Почти очищена. — Если спросите, то скажу вам так, нам нужна еще одна небольшая битва, одна небольшая победа на пути к главной победе. Магон сказал, значит, вызвать цепиона на бой... — Да, так или иначе, наш командующий мостак по этой части, — молчане. — Говорите, говорите, — приказал Ганнибал. Галлиец Берикс начал с того, что разгром Сагунта — это начало большой победы. Он, Берикс, предвидит величайшую победу, когда, наконец, падет проклятый Рим, вот тогда вздохнут народы и, в первую очередь, галлы, все гальские племена». я предложил бы заключил берикс идти на рим на рим не сворачивая с прямого пути когда резко вопросил Ганнибал. — без промедления без отдыха без новых упражнений да именно так очертя голову что ли почему разве я похож на самоубийцу мне хочется еще потягаться с наровасом по этой самой женской части Ганнибал поморщился. Можно подумать, что ему преподнесли дохлую крысу. Нельзя ли без этих портовых выражений? — Я человек простой, говорю, кумею. Берикс повесил голову, мол, виноват. — Стал быть, на Рим, — сказал Ганнибал. — Да, на Рим. — А где Сципион? Да мне какое дело, где он? Берикс стукнул кулаком себя по колену. — Мне нужен Рим. Они не цепион. мне значит, нам. Медлить нельзя. Наши воины доказали, что могут сражаться с хвалеными римлянами и выигрывать битвы. Свою конницу я уже подготовил по ходу. Да что, собственно, готовить? У нас одна дорога. Я повторяю, у нас одна дорога. Мы видели эти этрусские игры. Мы видели, как люди бились насмерть. А почему? Да потому что у них не было другого выхода. как у мыши в мышеловке. — Причем тут мышь? — гаркнул Ганнибал. — Притом, — пояснил Берикс, — что льву нет здесь места, лев не подходит. Ганнибал усмехнулся. — Разве ты походишь на мышь? — Пожалуй. — Ганнибал пожал плечами. — Кто еще? — спросил он нетерпеливо. Махарбал поддержал Берикса. Он тоже заявил, что его всадники хоть сейчас готовы скакать к Риму. Им не терпится увидеть хваленый город и пограбить его. Битва со сципионом показала, что римские легионы не так уж страшны, как кажутся. — Они страшны для трусов, — сказал Махарбал. — Разве карфагенская конница не показала себя с лучшей стороны? Разве она не превзошла римскую? Так чего же, собственно, ждать? Дать Риму время, чтобы прийти в себя, зачем, добивать надо, и все тут. Махарбал говорил горячо и довольно долго. Он несколько раз возвращался к уже высказанному им, подчеркивал слова особой интонации, его неистребимый, но медийский акцент порой вызывал усмешку у слушателей, но покорял темперамент, говорил он убежденно, четко, безо всяких оговорок. На протяжении всей его речи Ганнибал стоял против него и смотрел ему прямо в рот, словно именно во рту рождалось все, что говорил Махарбал, будто голова тут была ни при чем».